Оль с тяжелыми ударами отдавался в висках. Кто это был? Лондон повернулся к парню за кассой. — Ну, этот, во Флисе. А этот? Старый алкаш, всего-навсего. Увидел, что посетитель не в себе, и добавил. — Да не обращайте внимания. — Безвредный старик. — Значит, ты знаешь, откуда он? — Здешний. — Фермер. — Кажется, из Фалунды. Фалунды. Ну да, свинина из Фалунды разорился пару лет назад. Улыш Огран отч. Что знает, может, он из Рёдбю. все равно и Рёдбю, и Фалунда. Все разорились. Деньги кончились, жена ушла. Вот и квасть, чтобы не думать. Лондон посмотрел во двор. Улу совсем развезло. Едва полпути к машине одолел. Вряд ли две банки легкого пива возумели такой эффект. Парень точно сказал, на старые дрожжи. И почему во флисовой куртке? будто на улице зима. Это, знаете, тяжелая история. Мужик свиней выращивал, можно сказать, всю жизнь посвятил. А теперь правительство говорит, никакой колбасы, никаких сосисок — один вред. Кассиру ухмыльнулся и покачал головой. Говорят, человек сам себе судьба. А нет, не сам. Кто-то там распорядился, и вся жизнь псу под хвост. Лондон пробурчал что-то в ответ, вроде согласился, да, мол, против судьбы не попрешь. — Вам тоже сосиска или... — Мне... — Лондон, не отрываясь, смотрел на двор. Разорившийся фермер, покачиваясь, открыл дверцу новёхонькой серебристой машины. БМВ. Не самая дешевая марка. Пятьсот тридцатая, полмиллиона, то и больше. Фермер вел себя, как обычный алкаш, почти бродяга. Так может вести себя человек, лишившийся всего, тот, кто уже ничего не ждет от жизни. Откуда у него средства на такую машину? Ула Шагрен устроился на сиденье. Завел мотор и, видимо, перепутал обозначение на непривычной автоматической коробке. Вместо D поставил джойстик на Р, задний ход, машина рванула назад, к тому же не сразу нашел тормоз, затормозил в полуметре от массивной кирпичной стены, зачем-то включил аварийную сигнализацию, машина замигала всем, чем только могла, будто сама испугалась неизбежной аварии. М -м, ничего себе! Пробормотал кассир и покачал головой. В таком виде он далеко не уедет, бедняга. Может, в полицию позвонить? Лондон напрягся. Год закончится, и им конец. И внезапно сообразил этот пьяный, опустившийся фермер. Что-то знает. Он что-то знает. бросил на прилавок деньги, повернулся и побежал к машине.